Глава сорок девятая «Если мужчина остается наедине с женщиной, третьим между ними будет шайтан. Поэтому только мужчины». Хадис театра Виктюка Меж тем история настолько набирала обороты, что неслась вперед быстрее колесница святого Хаизра. Смещенный мир сидел на корточках, обхватив руками голову словно придавленный безысходностью произошедшего. Хаджа думал о том, как сегодня жарко, и если умереть все-таки предстоит, то хорошо бы быть похороненным побыстрее, а то на таком санцепеке ему придется еще и пахнуть. Какие мысли занимали на тот момент кудрявую голову Абаленского, доподлинно выяснить не удалось. Хаямкар поднял руку, призывая колышущееся море жителей к смирению и тишине. — О, жители благородной Бухары, я избавлю вас от гнусной лжи этого самонадеянного наглеца, его ждет страшная смерть. Смотрите же все и узрите истинную силу веры, способную передвигать горы, возводить дворцы и приводить к покорности самих джиннов. Он издал пронзительный крик на манер мастеров карате в стиле шатакан, присел, крутнулся на месте, отчего полы его халата взметнулись, подобно крыльям летучей мыши, и, потрясая кулаками, выкрикнул в небо. «Я призываю тебя, о могущественный Бабудаяга, явись передо мной и уничтожь моих врагов!» Громыхнул гром среди ясного неба. Невесть, откуда налетевшая тучка закрыла солнце, и над помостом зависла дымчатая фигура огромного джина. Гигант щелкнул пальцами, и мир на минуту погрузился в тягучую хрустальность неподвижности. — Салям алейкум, лев джан. — Валейкум асалам, бабудага, хазрет. Абсолютно правильно откликнулся Саболенский. — Куда пропал, чё давно не показывался? Без тебя на восток скучно. «Ты говоришь моими словами, почтеннейший», — грустно улыбнулся Джин. «Но я не затем остановил время. Ты должен был спасти мир, спасти всех, спасти меня от этого религиозного безумца. Почему же ты здесь и связан, и стоишь на коврике крови?» «Ну, извини, что не оправдал надежд. Бабуда, я же все-таки вор, а не Ленин. Волнение народных масс на немецкие деньги не мой профиль» ты бы мог украсть мою лампу, избавив меня от рабства. «Пробовал, но меня провели, как вкладчика МММ», — повесил голову бывший москвич. «Я даже не знаю, где этот гад ее прячет, не говоря уже о страже, палаче, охране и всем таком прочем». «Ты скоро увидишь я таинственно подмигнул Джин. «Это будет последняя возможность переломить ход событий. Лампа...» «Будет в руках твоей возлюбленной!» джамили не поверив, прошептала Боленской. «Ну как? А откуда ей здесь взяться? Не может же она!» «Кто поймет душу женщины? Только безумец или влюбленный? Но эти два слова всегда стояли рядом!» Мир снова ожил, но буквально на минутку, чтобы успеть выдохнуть и замереть в испуге. Явление натурального джина — в один миг пришедшего по первому же слову шейха, событие даже в те сказочные времена отнюдь незаурядное. Теперь уже многие были готовы поверить в избранность нового пророка, ибо общеизвестно, как трудно подчинить себе Джина, самое свободолюбивое существо, созданное на заре мира из бездымного огня самим Аллахом. Такое зрелище можно увидеть лишь раз в жизни, да и то, если очень повезет. Так что, пожалуй, сегодня многие действительно охотно пошли бы за Хаямкаром, хотя бы из-за надежды вновь увидеть настоящего джина. — Что извалит мой господин? — голосом подобным камнепаду пророкотал Бабудаяга, раздувая щеки и стараясь выглядеть максимально внушительно. — Желаешь ли ты, чтобы я разрушил город или построил дворец? — «Приказываю тебе взять жизни этих преступников!» Нам хана, переглянувшись, поняли лев и хаджа. Джин злобно оскалился на них и вновь замер в глубоком поклоне. «Слушай, повинуюсь! Как будет угодно моему господину умертвить нечестивцев? Утопить их в морской воде? В кислом вине?» В оливковом масле, в навозной жиже, отрубить голову, руки, ноги, предварительно зажарив на медленном огне без соуса и соли, Или же мне разорвать их на части дикими степными жеребцами, у которых из ноздрей валит дым, из-под копыт летят искры. А может быть, мне надо кормить их песком, пока они не раздуются, подобно жабам, и будут молить тебя пощаденним и мертами. Еще я могу выщипывать их волоски по одному, причиняя страшные муки так, чтобы... «О, небо!» — взвыл черный шейх, совершенно запутавшийся в таком обилии предложений. «Да заткнется ли хоть когда-нибудь этот несносный болтун?» «Слушай, повинуюсь!» «Эй, стой! Это был не приказ, я не...» «А поздно!» «Джинны, которых заставляют быть рабами против их воли и сущности, всегда стараются запутать человека, исполняя его желания в собственной трактовке» такие маленькие хитрости зачуханного подчиненного подбрасывающего навороченные вирусы в компьютер злобного шефа не смертельно но неприятно согласитесь по крайней мере народ на площади несколько заскучал и даже где-то обиделся потому как джина было мало и кстати ничего такого интересного он не показал Подумаешь, что там наболтал и исчез лепешек и зрелищ девиз любого города. Не только восточного. Римляне тоже в таких вещах отлично разбирались. Видимо, это прекрасно понял и сам Хайямкар, жестом попросивший тишины и неожиданно обратившийся к связанному Абаленскому. — Своей волей я могу в любой миг вернуть это дитя тьмы, повелев свернуть тебе шею. Но есть идея получше. Когда я спросил Джина, кто может помешать мне, он назвал твое имя. «А когда я спросил, какая у тебя слабость, он назвал другое имя, имя одной знакомой тебе девушки. Я долго искал ее, но мои люди проявили хитрость и резвость. После недолгих переговоров красавица из Багдада, вдова вампиров, несравненная Джамиля, сама согласилась служить мне». «Негодяй!» — взревел русский дворянин, рванувшись на черного шейха со связанными руками и петлей на шее. Для того, чтобы остановить его, понадобились усилия палача и шестерых адептов нового пророка. Окончательно скрученный, обездвиженный и покоренный, Лев вынужденно наблюдал, как Хаям Кар дважды хлопнул в ладоши, и через несколько минут, накрытый коврами помост, вступила его восточная любовь Джамиля. «Левушка!» Грёкая красавица в чёрных одеждах бросилась было ему на шею, но была удержана двумя дюжами фанатами шейха. «Привет тебе, о честная вдова Джамиля из славного города Багдада!» уважительно кланяясь при всём народе, начал Абдрахим Хайямкар. «Я обещал тебе, что ты вновь увидишь своего голубоглазого возлюбленного, если пойдёшь за мной. Сдержал ли я слово?» «Да-да-да, вот он, мой драгоценный Леводжан. Но почему его связали, словно преступника?» «Аллах знает лучше!» — ушел от прямого ответа черный шейх. «Наготова ты сдержать слово и принести на алтарь истинной веры, чья лежит у моих ног? Самое дорогое, чем обладаешь!» «Конечно!» — беззаботно улыбнулась наивная девушка. «Я отпишу вам все свое имущество, почтеннейший». Мне не нужно богатство. Мне нужен лишь мой возлюбленный». «Имущество? Нет. Воистину речь идет о другом даре». «На что вы намекаете?» Джамиля покраснела, как свеколка, а лев в ярости умудрился пнуть палача и выкинуть с помоста двух фанатов. Его тут же прижали еще четверо. «О, жители благородной Бухары! Неужели есть кто-то, подобно этой глупой женщине, — «Подумал, что меня интересует ее красота!» Горько рассмеял Схайям Кар. «Я лишь скромный слуга истины, ничтожный раб нашего Создателя, неспосланный им для указания всем честным мусульманам единственного пути к милости Всевышнего, к чертогам рая его. Поменяю ли я ласки тысячи его гурий на один поцелуй вдовы, взятый против ее воли?» «Клянусь небом, нет, нет, женщина, ты должна отдать мне то, что тебе действительно дороже даже самой себя. Принеси мне жизнь своего возлюбленного, ибо, отдавая мне, ты отдаешь Аллаху». Площадь замерла. Кажется, в тот момент Хаям Кар переиграл сам себя, так как любой уличный босяк в Бухаре понял, какую гнусность задумал двуличный святоша. Он хотел заставить бедную девушку делать выбор между любовью и верой, убить свою любовь ради любви к Всевышнему. Помнится по Библии, подобное требование было предъявлено отцу по отношению к сыну, но стоило папаше всерьез взяться за нож, как ангел Божий остановил его руку, а в то, что черный шейх остановит руку Джамели, почему-то ни на миг не поверил никто. «Дайте ей лампу!» — яростно взревел новый пророк. «Пусть она докажет нам свою преданность, а чтобы избежать искушения, пусть ей помогут не отступить!» Из толпы приспешников высунулся невысокий дрожащий мужчина в купеческом платье. Он быстро сунул в руки вдовы затертую медную лампу и, пятясь, скрылся за рядами стражей. Почти в ту же минуту раздался придушенный крик, и уже другой слуга Хаямкара поклонился своему господину, вытирая рукав дымящийся от крови нож. «Помоги своей сестре, поверь!» — благосклонно кивнул шейх. Слуга встал сзади, и острый нож завис над горлом бледной джамили «У тебя три желания, о частная вдова. Первым ты прикажешь Джину вырвать сердце того, кто называет себя великим багдадским вором. Вторым ты потребуешь, чтобы он вновь исполнял мою волю» тогда я благосклонно позволю тебе умереть на могиле твоего возлюбленного и обещаю молиться, чтоб твоя душа попала в рай. Хвала милосердию Хаемкара восторженно взревела толпа, подпевал, но на этот раз ни один житель Бухары не поддержал их. Бедный вспыльчивый эмир вновь полез было вмешиваться, но ему заткнули рот. Дамуло отчаянно пытался докричаться до черного шейха, предлагая в обмен на жизнь друга открыть тайну клада на две, три, пятьдесят, да что там, сто тысяч тайнга. Маски были сброшены, новый пророк кивнул еще раз, и тонкой шейки Джамели коснулась еще теплая лезвия ножа. «Три лампу или умри!» Перепуганная девушка пару раз нервно мазанула узкой ладошкой по старой меди. Бабудай-ага вышел наружу чисто из сонисхождения и старого знакомства. «Что угодно, моей новой госпоже, прикажи, я разрушу город или построю дворец». «Я не... Я не знаю я...» Джамиля беспомощно уставилась на Джина, но он лишь развел руками. «У меня нет своей воли, почтеннейшая. Я раб лампы раб того, кто владеет лампой. Приказывай. Воистину, три твоих желания будут исполнены». «Принеси мне сердце багдадского вора!» — взвыл черный шейх, но Бабудага вдруг вознесся над ним, грозный и неумолимый, как землетрясение. «Скрепи свои уста молчанием, жалкий червь! Не ты, но не вправе приказывать мне! Или, как говорит один наш общий знакомый, прояви гибкость акробата и засунь свой поганый язык себе!» Хайям Кар едва не присел на месте, но его слуга, державший Джамилю, проявил недюжную храбрость. На шее девушки показалась первая неглубокая царапина. Юная вдова испуганно ойкнула, вдруг ни с того ни с сего ляпнув. «А можно мне ресницы подлиннее?» Джин моргнул, и без всяких слушай повинусь, длинные ресницы девушки увеличились аж на ладонь. Площадь ахнула. Абдурахим Хаям Кар в ярости закусил собственную бороду, и долгую красивую паузу все пребывали в шоке. Милоя, это слишком, первым сообразил Абалонский. Такие же будут только мешать нам целоваться. Поняла, кивнула умненькая Джемиля. Добрый джин, можешь уменьшить их на вот столько. Слушай и повинуйся. На этот раз Бабудайага изобразил церемонный поклон и уменьшил длиннющие ресницы вдовы до приемлемого уровня. — А теперь, несчастная, прикажи ему исполнить три моих желания. Моих или ты умрешь? Джамиля бросила любящий взгляд на русую голову прям в Прости меня, любимый. Я не знала, что все так получится. Я слишком хотела найти тебя. «Желай — Желай! — топнул ногой Хайямкар. — О, почтеннейший джин Бабудайага, своим последним желанием я прошу Всевышнего даровать тебе волю.